Извеков явился в назначенное время, но пришлось долго ждать. Он заставлял себя думать о делах, которые можно было попутно исполнить в Москве, но не мог сосредоточиться. Он не волновался, или ему казалось, что не волнуется. Он только заметил, что следит за своими движениями, но и это объяснил тем, что не научен терять время на ожидания. В комнате, кроме него, находились секретарь приемной, женщина с пепельным острым личиком, и у круглого стола рядом с дверью в кабинет председателя молодой человек в темно-синем костюме, читавший газету. Вероятно, сидел он за ней с начала рабочего дня, потому что у него смежались веки, и, как приметил Кирилл, он каждый раз, одолев дремоту, читал одно и то же место. Секретарь входила в кабинет, возвращалась и, не взглянув на Извекова, садилась за свой стол. Ему хотелось спросить, доложила ли она о нем, но в ушах еще звучало отточенное ею приглашение «Посидите, товарищ Извеков», и он молча дожидался. Ему подумалось, что это было предусмотрено, не принять его сразу, а выдержать при дверях, и он спросил себя. Не подготавливает ли в этом преддверие по мудрости изречения «Смирись, гордый человек». Усмехнувшись сперва такой мысли, он тут же почувствовал раздражение и решил напомнить о себе. С готовой фразы к молодому человеку «Разрешите газету? Вы, кажется, уже прочитали. Он встал, но поймал вдруг» направленный на себя бодрствующий, будто никогда не дремавший взгляд, и сам того не ожидая повернулся к секретарю. Можно взять газету? На столе лежала пачка газет, наверное, вся утренняя почта, и секретарь, быстро пропустив их между пальчиков, как книжные страницы, спросила, какую он хочет. Из веков ответил, какую дадите когда пальчики будто недовольно захватили едва не всю пачку и подали ее Извекову. «Неужели так я долго буду не принят?» — спросил он. Острый личка улыбнулась, видимо, оценив изящество вопроса. Но в этот момент, по неуловимому для Извекова сигналу, женщина поднялась и пошла в кабинет. Он не успел отойти к своему месту, она вернулась, повела рукой на открытую дверь, Пройдите. Кабинет был мягко освещен. Торцом к письменному столу кинулся другой, накрытый зеленым сукном. По сторонам обставленный стульями, похожий на предусмотренную дистанцию, которую вошедший должен был пробежать взглядом, чтобы в некоторой отдаленности увидеть председателя. Хотя он сидел в обычной позе, наклонившегося над бумагами человека, было видно, что он низок ростом и изрядно плотен. Он не ответил, когда из веков поздоровался, но через секунду, не отрываясь от бумаг, словно застуженным, хриповатым голосом, утвердительно произнес. «Задержал я тебя». И это как бы заменило приветствие даже с соцзуком извинения. Еще через секунду он поднял голову. Его глубокие маленькие глаза через весь кабинет деловито оглядели стоявшего в дверях Кирилла. «Садись поближе, товарищ Извеков», — показал он против себя на первые стульев, выстроенных вдоль зеленого стола. Пока Кирилл проходил комнату, выдвигал стул, усаживался, он осматривал его слегка, пожевывая губами. Потом снова начал прочитывать бумаги, будто забыв об Извекове. — Двадцать семь лет у тебя партийный стаж-то. — выговорил он неожиданно, не то спрашивая, не то удивляясь. — Да, — подтвердил Извеков. — Большой стаж, — сказал председатель. Оба они глядели теперь друг на друга, точно в равной мере от каждого зависело приступить к делу, но каждый предпочитал не начинать. Взгляд председателя был взыскательно пристален, отягощенный почти прижатым лбом, вылосившими высокими затонами над висками. Нижняя часть лица, будто не подчиняясь сильному черепу, одутловатое, плывучая смягчала облик, и главным в нем были подвижные губы на свой особый лад, пояснявшие речь. «Большой стаж», — повторил он. Беречь надо такой стаж. Уметь надо дорожить. Он потеребил пальцем в ухе, словно туда налилась вода. Что-то брезгливо изобразили его поднявшиеся к носу губы. Он недовольно стал листать бумаги, уже совсем не глядя на то, что листает. «Вот рассматриваю дело, в которое затесалось твое имя». Расскажешь, как оно затесалось. Для того велел тебя вызвать. Он замолчал. Извеков хотел спросить, в чем состоит дело. Но его сдержало чувство странной невозможности так же просто сказать председателю «ты», как говорил он. Обратиться к нему же на «вы» значило бы поставить себя в необычай доверия, от которого он сам не счел нужным отказываться. В председательском «ты» был заключен именно обычай. Это казалось Извекову несомненным, иначе «ты» было бы не товарищеским, грубым, а Извеков был прямо назван товарищем. «Хочешь что-то спросить?» — будто прочитал его колебания председатель. «Мне незнакомо дело. Познакомишься, не в прятки играем и не в кошки-мышки». Разговор будет на чистоту. Председатель опять замолк, долго смотрел в глаза Кирилла. Проступок твой возымел тяжелые последствия. Некоторые товарищи считают тебя недостойным звания коммуниста. Вопрос будем ставить. Кирилл поднял руки на стол и силой вдавил ладони в скатерть. Ощущение чуть прохладного сукна дало ему возврат к жизни из которой на мгновение его словно вытолкнули. «Не знаю за собой никакого проступка. Кто эти товарищи? Кто они не относятся к твоему проступку? Ни из тех, а ни людей, с которыми ты себя связал. Я могу назвать всех, с кем связан. Должен будешь, без утайки. Мне нечего утаивать. Не иршись. Забыл, где находишься?» отеческие, — сказал председатель. — Тут вот коротенько составлена справка, где ты работал. Я прочитаю. Скажи, если что пропущено. Он стал читать с маленькими остановками, изредка вскидывая глаза на Извекова и особой своей мимикой рта, выражая то вдруг сомнение, то как бы удивленные согласия, оттопыевые губы, прикусывая по очереди верхнюю, нижнюю или поджимая обе сразу. Кирилл держал на столе руки, как они легли, будто найдя верную опору для неподвижности собранного своего тела и для полноты внимания. То, что он слушал, что было известно ему до мелочей, и что вспыхивало в памяти, как только назывались одно за другим, Места его давнишней работы, все это было пунктиром обыкновенной биографии старого партийца. В иной стране такая биография не могла бы сложиться, а если бы сложилась, ее считали бы чудом. Но здесь, в мире, который делался и отстаивался такими же людьми, как из веков, она была обыкновенна. Его шаги ступали во след событиям, и где находился он, находилась сама современность. Он создавал ее совершенно так, как она его. И все, что он слушал, говорило не против него, а за него. Так что он не мог понять, зачем нужно чтение анкетного прошлого, когда прошлое исключало возможность в чем-нибудь его обвинить. Шаг за шагом оно напоминало торжество октября, защиту советов от мятежей, Гражданскую войну, победу над анархией, подавление банд и первый веселый удар топора по свежекоренному бревну, воскрешенный труд, первый вздох мирового возрождения, молодость, детство новой жизни, с ее наукой штопать, починять, ставить латки, с ее жадным лозунгом учиться, учиться. Учиться всему торговле, арифметике, политграмоте, гигиене, вежливости, технике, отдыху, дисциплине, гражданственности и чтению, чтению без конца. О, как потом все это стало воздвигаться, шириться, как из азбуки росла, зрела, мужала наука строить, да то ли небывалый мир общности, единства цели. И те, кто еще вчера взрослыми садились с грифельной доской за парту и учились писать палочки, сегодня осуществляли индустриализацию страны, создавали университеты академии и уже не хуже знали цену каким-нибудь астрономическим исчислениям, чем сапогам и мылу. Дорога этих побед была трудна, как трудна карнизная дорога в непроходимых горах, и ей были отданы, принесены тяжкие жертвы. Но она работалась, отвоевывалась, мастилась народом, по слову гимна, своей собственной рукой. Имеется в виду слова партийного гимна «Интернационал», бывшего в 1918-1943 годах, также и государственным гимном Советского Союза. И потому что обещала быть не только своей, но всечеловеческой становилась все драгоценней. В борьбе за нее были преподаны и выполнены железные уроки жизни. Они решались извековым в строю таких же, как он, рядовых, историй. И он был счастлив, что число рядовых растет, и они все дружнее теснят противников, врагов этой крутой, но чарующей дороги, по недоступным некогда раньше карнизам дух захватывающей высоты. Чем дальше выслушивал Кирилл нечаянный перечень своих трудов и дней, тем веснее чувствовал себя ободренным что так за него хорошо подсчитано все сделанное им, будто кто-то решил заранее очистить его имя от подозрений или наветов. Сам он вряд ли рассказал бы о себе так коротко и полно. — А в Ленинграде работал? — спросил внезапно оборвавший чтение председатель. — Работал. На Ленинском, бывшем Невском судостроительном. «Что же молчишь, что пропущен Ленинград?» «Не хотел перебивать, пропуск я заметил». Председатель брезгливо опустил углы губ. «Больно деликатен, погляжу я. Не хотел перебивать». «В каком году работал на Невском?» «Меня направили туда из Сормова. Завод в то время переводили с судостроения на турбины. Пришлось переучиваться». Было это в 1930. Вот тебя и переучили в Ленинграде. Не дал договорить председатель и громко спросил: «Хлебцевича знаешь? Хлебцевич, это который во Внешторге был во Внешторге", сказал председатель с укоризненным упором, "набыл". В тот же миг из веков вспомнил, как добрый год назад Из случайного разговора узнал, что Хлебцевич снят со своего поста в Народном комиссариате внешней торговли. Он считал, что Хлебцевич человек очень способный, заслуженно подвигался по работе в комиссариате, и его удивило, почему он снят. Извеков тогда спрашивал у хорошо знавших Хлебцевича, что с ним произошло, но никто не мог или не желал сказать ничего определенного. Потом это забылось. Извеков хотел подтвердить, что знал Хлебцевича, но его опередил вопрос. «С какими иностранцами связан?» «Связей нет и не было», — резко ответил Извеков. «Я согласовывал с иностранцами номенклатурные списки наших заказов, чаще всего с немцами. С американцами» вставил председатель. Да, тоже, но всегда в присутствии работников нешторга. Значит, иностранные связи те же, что у Хлебцевича, сказал председатель. Мне неизвестны связи Хлебцевича. Меня он приглашал на консультации. Были заседания, больше ничего. Председатель протянул через стол лист бумаги с отогнутым нижним краем. — Твоя подпись? — спросил он, встряхивая в руке бумагу. — Привстань, привстань. Опираясь кулаком на стол, Извеков приподнялся, посмотрел. На свое бесспорное с нажимом по опущенному хвосту «З» тяжело поднял глаза. Кровь прилила к лицу. Он проговорил медленно, на силу удерживая голос. — Я не знаю, под чем стоит эта подпись. Надо знать, под чем подписываешься. Хочешь, чтобы я тебе доверял, а мне не доверяешь? Думаешь, ловушки тебе будут ставить? Читай. Председатель толкнул бумагу в воздух. Она взмыла вверх и, остановившись, плавно опустилась далеко, скользнув по сукну, так что из веков должен был отодвинуть соседний стул, чтобы до нее дотянуться. Едва он увидел первые строки текста, как возмущение, которое толкало его к резкости ответов, и которое он сдерживал изо всей силы, вдруг улеглось. Он сказал с каким-то доверчивым недоумением. «Так ведь это моя характеристика Гасилова. Старая характеристика. Я ее дал, кажется, еще в Ленинграде». Опять стало быть Ленинград, будто одному себе проворчал председатель. Гасилова я знал еще в Саратове, в самом начале гражданской. Он работал по жидкому топливу, проводил национализацию складов Нобеля. Нобель Эммануэль, 1859-1932 годы, представитель семьи шведских изобретателей и промышленников долгое время живших в России. В 1888-1917 годах Эммануэль Нобель возглавлял предприятие семьи Нобелей в России. Так и оставался потом топливником. Отлично знал свое дело. Когда я был на Невском заводе, встречался с ним по работе в Ленинграде. Там он тоже был на хорошем счету помогала нашему заводу при заминках с топливом. Да, припоминаю сейчас. Характеристика написана в одной из моих московских командировок. Не в Ленинграде. «По чьей просьбе написано?» — остановил его председатель. Неожиданное раздумье помешало Извекову ответить сразу. Он старался припомнить, как появилась на свет бумага, которую он все еще держал в руке. И в то же время искал разгадку, почему ход разговора ставит его в зависимость от двух выплывших чужих ему имен. Долго думаешь, заметил председатель. Вдруг, будто сделав открытие, почти обрадованно из веков сказал. Гасилов-то переходил тогда из Ленинграда во внешторг? Вот тот-то. -то С упреком вздохнул председатель. «Дай сюда бумагу». «Получается, Гасилова подсунул Хлебцевичу ты». «Я никогда ничего не подсовываю. Я записал, что о нем знаю». «Помолчи. Все уже сказал. Больше не скажешь». «Вот и Хлебцевич пишет, что Гасилова ты знал, а он не знал. Так и пишет». «Гасилова, с лучшей стороны, рекомендовал мне хорошо знавший его старый большевик, товарищ из веков Кирилл Николаевич. Он, значит, Хлебцевич, не виноват, а ты, выходит, виноват». «В чем виноват? В чем виноват?» переговорил ворчливо председатель. В этом его ворчании, сопровождаемом разновидным движением губ, Иногда с почмокиванием сквозило что-то добродушное, как у стариков, которые хотят быть суровыми, по природе же снисходительны. Но внезапно рот его выпрямился, в линейку губы стали бледны, голос чист и холоден. «Оттестуешь честным советским работникам мерзавца, да еще спрашиваешь, в чем виноват?» Гасилов невозвращенец изменник, понимаешь? Который раз за границей печатает его паскудные интервью о Советском Союзе. Клеветник. Хлебцевич командировал за границу клеветника, врага народа. А кто поручился Хлебцевичу за врага народа? Он несколько раз попробовал ухватить лист с подписью из Векова. Но лист ускользал все дальше от его дрожавшей щепоти. Он, как школьник, быстро помуслил указательный палец, подцепил бумагу и, тряся ею в вытянутой к извекову руке, крикнул: Вот кто! Он бросил бумагу и отвернулся всем корпусом в бок. Горящие маленькие глаза его сделались виднее. Губы опять потолстели, надулись дудочкой, как от обиды. Он шумно дышал, раздувая ноздри. Прошла безмолвная минута. Он встал. — Рассмотрим вопрос о тебе, — напарт коллегии. Взгляд его был опущен и с неприязнью передвигался по разрозненным на столе бумагам. На низкой ноте, как будто успокоившись и совсем скользь, он выговорил. — Предъяви парт билет свой. Извеков поднялся, тихо обошел председательский стол, подал билет. Председатель раскрыл билет, долго смотрел на заглавную сторону, перелистнул страничку. Также долго стал рассматривать ее оборот. Потом он взглянул на Извекова, вздернул брови, словно пораженный изумлением, и тотчас опять перевел глаза на билет. Рот Кирилла не разжимался, под нижними веками проступили темные разводы, точно он только что встал после болезни. Председатель медлил, затем как-то странно, негодующе кашлянул и не отдал, а воткнул в опущенную руку из Векова его партийный билет. — Ступай! — глухо сказал он. Кирилл поклонился и пошел к двери. Тот застуженный хрипловатый голос, которым он был встречен, нагнал его на выходе из кабинета. — Мы вызовем тебя, товарищ Извеков. Он придержал шаг, но не обернулся. Отворил дверь, стукнулся плечом о ее закрытую половину и, глядя перед собой неподвижными глазами, все еще сжимая в пальцах свой билет, прошел приемной комнатой секретаря. Человек с газетой смерил его взглядом по спине от затылка до ботинок. Секретарь поправила на виске свесившуюся букольку. Кирилл медленно шагал пустыми коридорами, стараясь ровно держаться полосы в цветах по краю мягких ковровых дорожек.